Триста шестьдесят т р и и ю л я 11. Желания и устремления высшего я и астралы часто расходятся, но надо, чтобы астрал подчинялся, несмотря на его противодействие, побеждался духом. Большинство людей рабы свои астральные оболочки. Неподчиненный астрал много тяжких переживаний вызывает в мире надземном, не говоря уже о земном. Сознание может погружаться в вибрации любого из проводников. Обусловливается это выбором и волей. Выбор свободен, но воля решает. Когда узда духа наброшена на все мысли и чувства, а с т р а л вынужден подчиняться. Своей воли оболочек недопустимо. Победа над с о б о ю заключается в владении ими. Это владение приносит далеко идущие следствия. Невозможно с о з н а т е л ь н о е д е й с т в и е на соответствующих планах в проводниках, неподчиненных воли. Умелый оператор уверенно и спокойно управляет самой сложной машиной. Также должен человек управлять и владеть всеми своими проводниками. Когда такое овладение поставлено ближайшей задачей, и отведено время и внимание, обращенные н а б о л ь ш и е и малые действия, особенно малые, продвигаться в решении ее можно успешно. Главное понять, что быть вооруженным без единого аппарата можно лишь этим путем, кроме владения собою. Иного пути нет.